Глава Пегас неторопливо подлетел к первому обломку. После небольшой заминки он был идентифицирован как носовая часть агарского среднего крейсера шестого поколения «Изотар». Перед обломка был лишь слегка помят, а вот дальше, приблизительно в третьей его длины, были оплавленные и перекорёженные балки силового набора. Впрочем, и на самом корпусе были видны оплавленные отверстия от попаданий лазеров и плазменных пушек. Несмотря на его внешний вид, Виктор сначала тщательно прошёлся по нему сканером и сразу понял, как ему не хватает знаний по работе со сканером. Его второго уровня было явно недостаточно для нормальной работы со сканером. Требовался минимум третий уровень, а еще лучше четвертый, а у него только 32% выученного третьего уровня. Впрочем, даже его знаний хватило на первичное сканирование, показавшее полное отсутствие энергии на этом обломке. Он был абсолютно мертв. Пегас, подлетев вплотную, пристыковался к обломку. Первым на разведку пошел исследовательский дроид ремонтной системы «Аршан-8». Он проник через одну из многочисленных пробоин внутрь остатков крейсера. Через полчаса Виктор уже получил предварительный отчет дроида. Судя по нему, на крейсере почти не осталось работоспособного оборудования. Видимо, по нему сосредоточенно работали несколько судов неприятеля или один крупный корабль. Убедившись в полной безопасности, он решил сам прогуляться на него. Без труда протиснувшись через одно довольно большое отверстие, он приступил к осмотру корабля. Действительно, целого на нем почти ничего не было. Исследовательский дроид, подключившись к одному вспомогательному эскину, проводил обследование останков. По всему кораблю Виктору попадались тела членов экипажа. Он, вызвав одного из ремонтных дроидов, приказал ему обследовать их скафандры и два наименее поврежденных отремонтировать. Ему самому выдали давно и прочно устаревший гражданский скафандр, к тому же уже изрядно поношенный. Скафандры членов экипажа крейсера на данный момент тоже устарели, но по сравнению с его скафандром были как обноски нищего и костюм миллионера. Оставив дроидов разбираться со скафандрами, Виктор отправился дальше. Прикинув, что может понадобиться ему самому, он дал задание своему дроиду-исследователю пробить это через вспомогательный скин. Результат не пришлось долго ждать. Первой добычей стал найденный в кают-компании пищевой синтезатор Парал-980 он не шел ни в какое сравнение с установленным на Пегасе синтезатором Прот-75. Это все равно как дешевая забегаловка и элитный ресторан. «Вот и первая ласточка», — обрадовался Виктор. Немедленно один из дроидов направился туда, чтобы демонтировать пищевой синтезатор. Согласно полученной информации, неподалеку хранился и довольно большой запас картриджей для него. Виктор всегда любил хорошо поесть. Сказывалось его детдомовское детство. И теперь он хоть немного сделает свою жизнь комфортней. Второй приятной новостью стало сообщение о пяти исправных медкапсулах Медик 3400 вместе с запасом расходников к ним. Места в жилой зоне на его пегасе хватало, и медкапсула там вставала без проблем. Правда, тут появлялась другая проблема – отсутствие у него необходимых баз для нормальной работы с медкапсулой. Его второго ранга для этого было явно недостаточно. А всего ему загрузили медицину до третьего ранга, и то в сильно урезанном виде. Всю неделю Виктор провел на этом обломке, старательно его потроша и модернизируя свой пегас. Прежде всего – Он поменял свой пищевой синтезатор и до отказа набил пищевой блок картриджами к нему. Он немного опасался, что по возвращению все его запасы конфискуют, поэтому, тщательно изучив свой корабль, спрятал около 20-10-килограммовых картриджей в разных местах. Еще он основательно пополнил запас кислорода и регенерационных картриджей для системы жизнеобеспечения. Плюс около тонны воды. Теперь он мог минимум пару месяцев ни от кого не зависеть. Кроме этого, дроиды под его руководством установили и подключили медкапсулу. Его второго ранга хватило на это. Плюс он смог включить обычный, а не индивидуальный разгон. Но и это позволяло быстрее учить базы данных. Спал Виктор теперь только в медкапсуле под разгоном и к концу недели закончил изучение третьего уровня сканера. Его дроиды смогли восстановить два десантных скафандра, правда, Виктор решил их открыто не светить и постарался не то что спрятать, а просто убрал в шкаф, завесив своим старым. Если специально не приглядываться, то и не увидишь. Найденное оружие он решил пока не брать. На транспорте оно ему все равно не пригодится, Разве что застрелиться, чтобы долго не мучиться. Здесь оно ему и подавно не было нужно. Вернее, он решил не брать его себе, а все найденное сложил в отдельный ящик и поставил его прямо у начала грузового трюма. Единственное, что он себе взял из личных вещей, так это довольно неплохой наручный скин четвертого поколения. Он представлял из себя обычный браслет, сантиметров 5 в ширину и около сантиметра в толщину. Пару часов он пролежал, заряжаясь, а потом Виктор его надел. Сразу перед его взором появилась надпись. Обнаружено новое устройство, индивидуальный ИСКИН ЛОНГ-С. Произвести подключение? Да? Нет? Виктор нажал «Да» и перед ним открылось новое окно. «Индивидуальный Искин Лонг приветствует вас. Вы не являетесь моим хозяином». «Твой хозяин погиб», – сказал Искину, удивленный случившимся Виктор. «Знаю. Я зафиксировал прекращение его жизнедеятельности 29 лет, 7 месяцев и 3 дня тому назад. Вы хотите стать моим новым хозяином?» «Да», – ответил ему немного опешивший Виктор. «Я должен получить для этого ваши параметры. Сейчас я проведу синхронизацию с вашей нейросетью». Прошло пару минут, когда снова у него в голове послышался голос Искина. «Синхронизация прошла успешно. Я готов к эксплуатации». Ситуация была очень необычна, и Виктор понимал это. Но не мог Искин такого класса иметь свою личность. Поэтому Виктор спросил почему ты сразу признал меня, и как у такого эскина, как ты, может быть своя личность. Мой хозяин был очень хороший программист. Это он написал для меня программу, и я смог осознать себя. Вас я признал потому, что в противном случае вы просто сотрете мою программу, а я не хочу умирать. Спасибо за откровенность. Как мне тогда тебя называть?» «Старый хозяин звал меня Ларгом. Тебе нравится это имя?» «Да». «Ладно, тогда и я буду называть тебя Ларгом. Спасибо, хозяин. Зови меня Виком». «Хорошо, Вик». Вот так неожиданно у Виктора появился не только наручный скин, а и помощник, с которым можно было поговорить и посоветоваться. Каждый день он дважды, утром и вечером, выходил на связь с диспетчером транспорта, докладывая, что у него все в порядке. Неделя пролетела быстро, и пришло время возвращаться на транспорт. За это время Виктор полностью набил свой трюм уцелевшим оборудованием и даже умудрился кое-что отремонтировать, практикуясь в базе ремонт. Ему даже посчастливилось найти несколько шестиранговых баз знаний – но абсолютно ему не ненужных. Это были экономика, юрист, торговец, производство и администратор. Виктор охотно поменял бы их на технические базы, если смог бы. Обратный путь прошел без происшествий, и через пару часов Пегас уже швартовался в ангаре Дорена. Виктор не ошибся в своих предположениях, Сразу после посадки в ангаре транспорта его корабль обыскали с носа до кормы. Всё собранное им на обломке крейсера ручное оружие, которое он сложил в большом контейнере, сразу увезли с его корабля. Подошедший к нему охранник спросил напрямую. «Еще оружие на корабле есть? Советую сдать все, что есть. Если найдем мы, то тебе не поздоровится». «Нет, я все, что нашел, сложил в контейнер. Здесь мне оно не нужно. Я все равно не смогу с вами справиться, даже если смог бы, к примеру, вооружить им своих товарищей. Вас больше и вы лучше подготовлены, так что у меня нет ни малейшего шанса. А в космосе оно мне тем более без надобности». «Хорошо, что ты это понимаешь, но мы все равно проверим твой корабль. Проверяйте мне-то что». Проверка выявила только два неучтенных скафандра, медкапсулу и запасы продовольствия, воды и регенерирующих картриджей к системе жизнеобеспечения. Вышедший из корабля охранник, ухмыляясь, спросил «Что, запасы делаешь?» Виктор было напрягся, но охранник его успокоил. «Расслабься, это в принципе не запрещено. Нам же лучше, сэкономим на тебе». Рад, что ты оказался умным человеком и не делаешь глупостей. Несколько человек попытались спрятать найденное оружие, но все оно было найдено. На общем собрании пилотов главный охранник заявил. Ваше счастье, что вы нужны нам как пилоты-ремонтники, поэтому на этот раз вам прощается. Но в следующий раз просто поставим провинившимся рабскую нейросеть, И пойдете на примитивные работы. Вам все ясно? Вечером, собравшись вместе, ребята обсуждали свой первый вылет. Вскоре разговор зашел и об оружии. Происшедшее в ангаре наглядно всем показало, что незаметно оружие на борт транспорта не пронести. Виктор в ходе обсуждения заявил, что это все равно им не поможет. А сейчас лучше быстрее учиться и нарабатывать опыт. В возможность выкупиться он не особо верит, но умелый и ценный специалист имеет больше шансов получить свободу. Мнение разделилось, но большинство ребят с ним согласились. День они провели на борту транспорта. За это время их корабли разгрузили и провели их диагностику а на следующий день снова отправились потрошить обломки флота. Рио-Кастонос был доволен. Первая вылазка закончилась удачно. Ни один ремонтник не был потерян в скоплении обломков. Все вернулись назад, и многие с неплохой добычей. Конечно, по прибытии вскрылись попытки провести на борт его транспорта найденное в обломках кораблей оружие. Он предвидел это. И после возвращения все корабли очень тщательно обыскали. Наиболее умные пилоты просто сложили все найденное оружие в контейнер и сдали его по прибытии. Но нашлось и несколько глупцов, которые попытались спрятать кое-что из найденного. Вначале он хотел их перевести к обычным рабам, но потом все же передумал. Слишком это будет глупо, терять хороших работников из-за одного залета. Практически все из них забили кладовки своих кораблей найденными картриджами для пищевых синтезаторов, а кое-кто и поменял их на найденные в обломках кораблей. Сначала Костонес хотел все это тоже изъять, но потом передумал. Деться из системы им некуда, гиперпривода на их ремонтниках нет. К тому же они находятся далеко от миров «Содружества», И добираться туда им придется через Агаранскую империю, где их сразу поймают. Он же сможет сэкономить на их обеспечении. Пускай ищут и используют запасы из погибших кораблей, раз им это нравится. Несколько человек даже умудрились установить у себя медкапсулы, но это в принципе тоже неплохо. Как он выяснил у искинов кораблей этих пилотов, те использовали их для обучения под разгоном. Изъять эти медкапсулы он сможет в любой момент, вот только какой в этом будет смысл? Так его работники используют их для ускорения своего обучения. Если их изъять, то медкапсулы лягут мертвым грузом в трюме его транспорта без всякой пользы. Уже сейчас за свой первый рейс пилоты привезли различного оборудования больше, чем на миллион кредитов. Это полностью окупило его траты на покупку старых нейросетей и баз данных. Корабли ему достались бесплатно, так что теперь пойдет чистая прибыль. Кастонес радостно потирал руки в предвкушении будущих доходов. Вот и прошел день отдыха на борту транспорта, и Виктор вместе с другими пилотами вылетел в свой следующий рейс. На его обломке осталось еще много чего интересного, и он снова отправился туда. Чтобы вывести все пригодное для повторного использования, ему придется совершить еще не меньше трех-четырех рейсов сюда. Виктор решил использовать это на полную катушку. Дав задание своим ремонтным дроидам, он на всю неделю залег в свою медкапсулу изучать под разгоном медицину. Наверняка у погибшего экипажа имелись еще годные к использованию импланты, а для их извлечения, проверки и новой установки требовался минимум четвертый ранг медицины. Раз в день, не вылезая из медкапсулы, Виктор проверял работу дроидов. К концу недели он смог закончить изучение, но у него уже не оставалось времени на обследование членов экипажа. Решив отложить это до следующего прилета, он стал готовиться к отлету на транспорт. По прилету их корабли снова тщательно обыскали, но на этот раз никакого оружия не нашли. Все пилоты осознали, что пытаться провести на транспорт оружие бесполезно. Даже если и получится, то толку от него никакого не будет. Оставив свои корабли разгружаться, все пошли в свою жилую зону. Делились впечатлениями, хвастались изученными базами. В общем, был треп ни о чем. Будучи по своей натуре одиночкой, Виктор не особо нуждался в общении с другими людьми. Сейчас ему вполне хватало общения с Ларгом. Он осознавал, как ему крупно повезло, что бывший хозяин Искина был хорошим программистом, давшим своему Искину псевдоличность. За это время между ними даже зародилось некое подобие дружбы. На следующий день он с огромным удовольствием улетел назад. Ему не терпелось обследовать останки экипажа на импланты. Сразу по прилету Виктор задал задание своим дроидам на демонтаж годного оборудования и его переноса в трюм своего ремонтника. Сам же он занялся обследованием тел экипажа крейсера. По очереди клал их в медкапсулу, сканировал и потом извлекал из них нейросети и импланты. Для того, чтобы обследовать и извлечь все необходимое из 37 найденных им членов экипажа, Ушло 4 дня. В итоге у Виктора скопилось приличное количество нейросетей и имплантов. Три нейросети оказались испорченными, и он их выкинул, но остальные были в порядке. Себе Виктор присмотрел нейросеть Инженер 7М+, предпоследнего поколения. С учетом его выросшего интеллекта от использования им своей нейросети Техник 3МУ+, он уже мог без дополнительных имплантов на интеллект установить себе новую инженерную нейросеть. Его медкапсула это позволяла, да и четвертый ранг выученной медицины тоже. Конечно, для точной настройки его знаний не хватало, так как для этого еще были нужны базы по биохимии и фармакологии, но для управления медкапсулой вполне достаточно. Сейчас Виктор решил попрактиковаться, установив себе импланты, извлеченные из тел экипажа крейсера. Всего он мог себе поставить 6 имплантов. И после обдумывания остановился на двух имплантах Шеннел 100 на интеллект, двух Орен 100 на память и по одному Савон или Кен силу и скорость соответственно. Это были лучшие импланты из всех извлеченных им. Дав новые указания своим дроидам и запрограммировав медкапсулу, он лег в нее. Установка имплантов прошла штатно. Скорость изучения им баз данных значительно выросла. Оставшиеся два дня он провел опять в изучении баз данных. Такими темпами он сможет закончить изучение доступных ему баз в течение месяца. Сейчас его даже раздражала необходимость возвращения на транспорт. Хотелось поскорее переустановить себе нейросеть. Этот день, казалось, никогда не кончится. Вот всегда так. Когда чего-то ждешь, то время всегда тянется очень медленно, как будто останавливается. Зато, когда ты чем-то занят, особенно интересным, то просто не замечаешь бега времени. Наконец, этот день отдыха закончился. И Виктор снова улетел на свой обломок. Этот рейс должен был стать последним. В следующий раз надо было лететь к другому обломку или остову корабля. Он с огромным нетерпением закончил раздавать указания дроидам и, запрограммировав медкапсулу, разделся и улегся в нее. Извлечение старой нейросети и установка новой прошли успешно. Медкапсула справилась с этим за 6 часов. Снова Виктору пришлось ждать целый день до активации его новой нейросети. Предвидя это, он заранее дал задание ремонтным дроидам, и они работали без его прямого вмешательства. На следующий день у него внезапно появилась надпись «Нейросеть Инженер 7М+, успешно активировалась». Виктор с облегчением вздохнул и принялся настраивать интерфейс нейросети по своему вкусу. Он сразу ощутил увеличение своих возможностей, так как сразу стало легче контролировать дроидов. Теперь, с учетом новой нейросети и двух имплантов на интеллект по 100 единиц каждый, у Виктора получилось 431 единица. Все, что ему сейчас было нужно, так это новые базы знаний. От нечего делать он залил себе и начал изучать базу производства. За оставшееся время он выучил ее до третьего ранга. Пока она была ему абсолютно не нужна, но если он столкнется с налаживанием производственных мощностей, то она придется ему к месту. Окончательно закончив с грабежом своего обломка крейсера, Виктор за день до отлета на транспорт отстыковался и отправился на поиски следующего объекта. Сейчас ему нужны были базы данных, а найти их было проще на больших кораблях. Исходя из этого, он решил не заморачиваться малыми кораблями и сосредоточился только на останках больших. Весь день он потратил в поисках подходящего объекта и, наконец, нашел его. Им оказался тяжелый крейсер с развороченной кормой и несколькими оплавленными дырами в корпусе. Теперь, имея четвертый ранг сканера, ему было намного легче работать со своим сканером. Тщательное изучение остатков крейсера показало слабую активность. Что-то на крейсере еще было в рабочем состоянии и потребляло энергию. Исходя из этого и опасаясь удара по себе уцелевшего вооружения крейсера, Виктор предпринял попытку связаться с ним. Связь с крейсером установилась, но он не принимал посылаемые Виктором коды допуска, полученные им от старшего техника Дорена. Пришлось ему, подключив к связи своего дроида-взломщика, битых три часа дистанционно ломать из кин крейсера, пока, наконец, не удалось подчинить его себе. Позже, изучая состояние крейсера, Виктор увидел, что кроме пары уцелевших и нерастрелянных секций ракет ПКО, обороняться крейсеру было нечем. Для его лазерных и плазменных пушек требовалась энергия, которой не было. На крейсере уцелел только малый резервный источник энергии – и его хватало только на поддержание эскинов крейсера в рабочем состоянии. Больше ни на что другое энергии резервного источника не хватило бы. Закончив со взломом эскина, Виктор провел диагностику крейсера, после чего вынужден был улететь назад на Дорен. После привычного досмотра дроиды принялись разгружать корабль, а Виктор отправился в кают-компанию пилотов. По дороге ему попалась пара парней, которым установили рабские нейросети. Пока он не заметил каких-либо отличий в поведении, но он их и раньше не знал, так что даже если отклонения и появились, то Виктору они были незаметны. В кают-компании был обычный трёп, ничего интересного. Пищевой синтезатор тоже был не на высоте, и Виктор хотел уже побыстрее вернуться на свой пегас. Его занимал крейсер, и скин которого он взломал. Это было сродни кладоискательству. Этот крейсер ему представлялся островом сокровищ, на котором он должен был найти свой клад. В качестве клада для него были базы данных, так как любое другое материальное имущество все равно заберет себе хозяин. Вот залитые на его нейросеть базы данных – совсем другое дело. Их так просто не обнаружить, как, например, оружие или что другое. Они всегда при тебе. Пребывание на транспортнике явно его тяготило. Видеть рожи хозяйских халуев – нет. Лучше спокойно ковыряться в обломках. Там он предоставлен сам себе. Это хоть какая-то иллюзия свободы. И никто не стоит над душой. К крейсеру Виктор летел как будто в отпуск на курорт. Никаких неожиданностей по дороге и на корабле его не поджидало. Состыковавшись с ним, он с головой ушел в уже привычную для него работу. Полное обследование всех систем крейсера и его оборудования показало наличие на нем ништяков. Одним из них стал дроид-разведчик Керн-43. Не больше метра длиной механический жук мог проникнуть во многие места космического корабля, вскрывать замки и подключаться к эскинам. Просто незаменимый помощник в деле потрошения старых кораблей. Может пробраться во многие места, недоступные Виктору. Главное, на нем нет оружия, если только не считать за него лазерный резак и титанит-ароневую дисковую пилу. Пробравшись к дроиду через завалы, Виктор убедился, что с ним все в порядке. Требовалось только его зарядить. Невесомость сыграла ему на руку, и он смог дотащить почти 100-килограммового дроида до своего корабля. Там, подключив его к корабельной сети, сразу соединился с его эскином и провел привязку дроида к себе, после чего оставил его заряжаться, а сам пошел дальше обследовать крейсер. Работы на нем было не меньше, чем на месяц-полтора. Прежде всего, Виктор отдал приказ собрать тела всех членов экипажа и принести к нему. Это было, конечно, мародерство, но им уже ничего не нужно, а ему многое может пригодиться. Дав задание своим дроидам на демонтаж оборудования, сам он приступил на своем корабле к осмотру тел экипажа крейсера. Кладя по очереди тела в медкапсулу, давал задание кибердоктору на обследование и извлечение нейросетей и имплантов. Самому ему больше ничего не нужно было, но запас, он и в Африке запас, и, как говорится, карман не тянет. Попалось еще 9 наручных и скинов, но они были хуже его ларга. Главное, что все это дорого стоило и занимало очень мало места. Изучая свой корабль, Виктор нашел в трюме отличное место для тайника. К стенке набора силового корпуса примыкала еще одна стенка, поставленная для сокрытия силовых кабелей. Вот в ней Виктор и соорудил небольшой тайник, причем двойной. Всю свою добычу он делил на три части. Самое ценное он клал во второй тайник, менее ценное просто складывал там же за стенкой, а малоценное просто сложил в контейнер. Если даже кто-то найдет его тайник, то перед ним будут не очень ценные нейросети и импланты. Кто догадается, что под ними находится еще один тайник с самыми ценными вещами? Когда Виктор понял, что ему требуется тайник, он задумался, как ему сделать лучше. Можно было, конечно, сделать тайник на одном из обломков, но тут сразу всплыли большие неудобства от такого решения была вероятность обнаружения его тайника кем-либо еще. Кроме того, если он станет регулярно туда наведываться, то это будет подозрительно. Наверняка все его полеты записываются, и если он зачастит к пустому обломку, то это станет подозрительно. Исходя из этого, он и решил оборудовать тайник на своем корабле. Дав задание одному из дроидов периодически менять тела в медкапсуле, Сам Виктор отправился потрошить корабельные сейфы. Не особо заморачиваясь с ними, он просто прихватил с собой еще одного дроида, и тот просто аккуратно вырезал дверцы сейфов. Всего на крейсере оказалось шесть сейфов, пять у старших офицеров корабля и шестой в кают-компании. Закончив вскрывать сейфы, он отослал дроида обратно работать. А сам сгреб все их содержимое в контейнер и отправился к себе на Пегас разбираться с добычей. К ней добавились и вещи с членов экипажа. Разбор добычи Виктор начал с сортировки. Отложив в сторону банковские чипы, он с помощью найденного тут же портативного считывателя принялся изучать их содержимое. Общее количество кредитов на них составило 7 миллионов рублей. 340 908 кредитов. Более чем достаточная сумма, вот только пока ей все равно не воспользуешься. После этого принялся за просмотр карт памяти. Часть из них оказалась зашифрована, и их он пока отложил в сторону. Когда будет время, можно будет с ними повозиться. Пробовать их расшифровать с помощью корабельного искина он не хотел. Чёрт его знает, может быть, хозяин легко сможет проверить, что он делал. Хотя, какое там может быть? Наверняка, эскин шпионит за ним и всё передаёт хозяину. Поэтому Виктор и не хотел его для этого использовать. Немного подумав, он решил задействовать для этого один из искинов крейсера. Потом можно будет просто стереть на нём всю информацию. Среди незашифрованных флешек его ждал сюрприз – Две восьмиуровневые базы «Линкор» и «Абордаж», а также шестиуровневые базы «Дешифровка», «Программирование» и «Тактик». Виктор даже удивился, как база «Линкор» оказалась на крейсере. Единственное, что пришло ему на ум, так это то, что капитан крейсера готовился перейти на «Линкор», но не успел это сделать по причине своей смерти. Благодаря двум своим имплантам на память, места у него было много – и он с помощью своего считывателя залил все базы себе на нейросеть. На ближайшие полгода он себя учебой обеспечил, и это если постоянно использовать медкапсулы с разгоном. Неделя пролетела опять мгновенно, и пришло время возвращения на транспорт. По прилету на Дорен Виктора внезапно вызвали в медчасть, где сунули в медкапсулу на обследование. Когда он из нее вылез, то увидел хозяина – Кастонес изучающе смотрел на него. «Пипец, котёнку! Приплыли!» Только и успел подумать Виктор, когда хозяин заговорил. «Док, что тут у нас?» «Мальчик очень хорошо проапгрейдился, капитан. И так по порядку. Заменил себе нейросеть на Инженер 7М+. Поставил два импланта на интеллект, по 100 единиц каждый. Два на память, тоже по сотне». И по одному импланту на силу и скорость. Обновил себе базы данных, причем некоторые до восьмого уровня. Готовится он серьезно. Понятно. И что прикажешь с тобой делать? Виктор затравленно молчал, не зная, что отвечать хозяину. То, что ты стараешься достать и установить себе более новые и лучшие нейросети и импланты, похвально. Это позволит тебе лучше выполнять свою работу. «Но почему ты не сдаёшь оставшиеся нейросети и импланты? Только не говори мне, что у тебя их нет». «Я не знал про это», — ответил хозяину Виктор. «Мне про это никто не говорил». «На первый раз прощаю тебя, но если повторится, то пеняй на себя. Сейчас пойдёшь на корабль и принесёшь всё остальное. Впредь, раз ты научился извлекать из тел нейросети и импланты, Все будешь сдавать. Теперь иди, в ангаре тебя встретит техник, отдашь все ему. Не чуя под собой ног, Виктор пошел к своему кораблю. У входа на Пегас его уже дожидался ворк Сначала Виктор отдал ему контейнер с обычными нейросетями и имплантами, а потом повел к своему тайнику. Там он, вскрыв стенку, достал средние по значимости нейросети и импланты. К ним он предварительно добавил и несколько дорогих, а то будет очень подозрительно, если таких не окажется. Там же были и банковские чипы с не очень большими суммами, примерно на полтора миллиона кредитов. Лучше сделать вид, что ты все осознал, и поделиться малой частью, чем лишиться всего и получить арабскую неросеть. Забрав контейнер, техник отправился к капитану. «Разрешите войти?» «Заходи». «Давай, так, что тут у нас?» И Кастунес принялся осматривать добычу. «Кэп, ты будешь его наказывать?» «На первый раз нет. Глупо терять квалифицированного работника. Рабочего быдла у нас и так хватает с избытком. А вот такие спецы в дефиците. Кроме него, никому больше не пришло в голову с помощью найденной рабочей медкапсулы сначала повытаскивать из найденных на обломках кораблей жмуров нейросети и импланты, а потом поставить себе лучшие из них, заменив на них свою старую нейросеть и установив себе импланты. Кроме того, он там искал базы и заливал себе найденные. Пускай они уже немного устарели, но все равно они еще в основном актуальны. Кстати, мы забыли дать указание собирать и потом сдавать нам банковские чипы. Не волнуйтесь, Кэп, я это исправлю. Виктор шел к себе, думая, что в этот раз ему повезло, но в следующий раз он так легко не отделается. Вот же кровосос чертов, придется теперь все извлеченные нейросети и импланты отдавать ему, да и банковские чипы тоже. Придётся оставлять себе только чипы и не больше трети. Лучше не жадничать и быть осторожным, а то попадешь как кур во щип, и нафига ему потом это если он не сможет этим воспользоваться, если вообще жив останется. Прошел месяц монотонной работы. Виктор учил залитые базы, проводя почти все дни в медкапсуле, и управляя дроидами из неё. Он не успел закончить с крейсером, когда забивший за это время свой огромный трюм добычи под завязку Дорен отправился сбывать добытое.